Глава 50. В кабинет, как по приказу, заходит мой потенциальный жених. Одного взгляда достаточно, чтобы понять – не сработаемся. У мужчины практически выбеленные брови и волосы, бесцветные глаза и жидкая козлинная бородка. Все признаки тайной королевской канцелярии. А кто там трудится? Правильно, бесчестные, напрочь лишенные души люди – И как с таким детей делать? Захочет ведь наследника, по-другому брак недействителен. Нет, возвращаюсь к основному плану. Решение побыть покорной, подданной, счастья не принесет. Прекрасная леди Нотинг! Белесый склоняется надо мной и целует руку. Рад увидеть вас воочию. Вы гораздо прелестнее своего портрета. Ты хотя бы мог заранее ознакомиться с внешними данными невесты, чего не скажешь обо мне. Вы мне льстите, вслух я произношу другое. И тут понимаю, что понятия не имею, как зовут жениха. Растерянно оглядываюсь на короля. Арчибальд Белый, мой лучший сотрудник из семьи потомственных служителей короны. Генрих правильно понимает мой взгляд. Он с удовольствием сменит свой скромный графский титул на твой герцогский, Беатрис. Прекрасно, он еще и положение в обществе свое улучшит. А я что? А я заимею возможность попасть в кабалу, но зато меньшую, чем если буду сопротивляться. А этот белесый урод даже с внешностью моей ознакомился заранее. Тьфу ты, противно. Конечно, как же жениться на дурнушке? Всем этим скотам, красавец, подавай. А то, что они натуральные уроды, это ничего. Ведь мужчина должен быть чуть симпатичнее обезьяны. Во мне все кипит, хочется рвать и метать. Но каким-то чудом я сдерживаюсь. На лице идеальная маска только глаза слишком блестят. Но кто бы что заметил. Генрих с Арчибальдом успешно поддерживают светскую беседу, и я не нужна. Мне уже определили место красивой мебели. Фу, что за имя такое, Арчибальд? Родители этого красавца еще в утробе не взлюбили. Впрочем, я перехожу на личности. Некорректное поведение. Как насчет приема через три дня? Внезапно звучит вопрос. Какого приема? Выныриваю из своих мыслей. В личных фантазиях я уже превратила короля с его ближайшими приспешниками в беспомощных кукол, связала и подвесила над пропастью, и теперь решаю, позволить им быстро упасть или мучить пытками. Женщины очень жестокие создания, гораздо хуже мужчин, особенно когда нас ставят в безвыходные ситуации. «По поводу помолвки и свадьбы, моя дорогая», – снисходительно поясняет Генрих. «Что, в один день все?» «А зачем откладывать? У вас мое королевское благословение. Оно сотрет мысли о греховности столь поспешного союза». Ахах, ах, как удобно!» – выдавливаю из себя улыбку. «Но вы забыли о женской потребности подготовиться к столь знаменательному дню. Мне нужно минимум две недели». «Не подходит, леди!» – качает головой Арчибальд. «Я должен уезжать на задание через две с половиной недели. Готов выделить вам неделю на сборы». «Полторы и не днём меньше», — уверенно торгуюсь. Мгновение Белёсый молчит, оценивающий смотрит на меня. «Договорились», — жмет мою руку по-мужски. «Думаю, мы сработаемся, леди». «Сработаемся? О да, именно это мечтает услышать каждая молодая девушка от своего наречённого».